Сельские эскулапы Земская больница Утро За отсутствием доктора, уехавшего со Становым на охоту, больных принимают фельдшера Кузьма Егоров и Глеб Глебоч. Больных человек 30. Кузьма Егоров, в ожидании пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета, и потом, после приемки род болезни и выданное лекарство. — Черт знает, что за перья! — сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслети и азы. — Что это за чернила? Да дегуть не чернил. Удивляюсь я этому земству. Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в год дает. Подходи — Подходи! — кричит он подходит мужик с закутанным лицом и бас Михайла. — Кто таков? — Иван Микулов. — А, как? Говори по-русски. — Иван Микулов. — Иван Микулов. Не тебя, спрашиваю. Отойди. Ты. Звать как? Михайло улыбается. — Не ж, не знаешь, — спрашивает он. — Чего ж ты смеешься? Черт их знает! Тут некогда, время дорого, а не шутками. Звать как? — не знаешь. Угорел? — Знаю. Но должен спросить, потому что форма такая. А угореть нечего. Не такой пьяниц, как ваша милость. Не запоем пьем. Имя и фамилия. — Зачем же я стану тебе говорить, если ты сам знаешь? Пять лет знаешь. Альза был на шестой. Не забыл, но форма, понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма! Ну, кори, форма-то, к черту с тобой. Пиши, Михайлов Федорович, измученка. Не измученка, а измученков. Пусть ай будет измученков. Как хошь, лишь бы вылечил. Хочу, Иванч, все одно. — Сословие какого? — Бас. — Лет сколько? — А кто же его знает? До Кристиных не был, не знаю. — Сорок будет? — Может, и будет. А может, и не будет. Пиши, как знаешь. Глеб Глебович смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет — 37. Потом, подумав, зачеркивает — 37 и пишет — 41. один. — Грамотен! — Конечно, певчий, может быть, неграмотный. Голова! — При людях ты должен мне выговорить, а не кричать так. — Следующий! Кто таков? Как звать? — Микифор Пуголова из Хопловой. — Хопловских не лечим. Следующий. — Сделать такую божескую милость. — Ваш высок благородие. Верстов двадцать пешком шел. — Хопловских не лечим. Следующий! Отойди! Не курить здесь! — Я не курю, Глеб Глебович. — А что это у тебя в руке? — А это у меня палец завязан, Глеб Глебович. — А не цигарка? Хопловских не лечим. Следующий. Глеб Глебович оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе. И начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть и идет в аптеку. Второй — терапевтическую и надевает клеенчатый фартук. — Мария! Заплаксина! — вызывает по книге Кузьма Егоров. — Здесь, батюшка! В приемную входит маленькая, в три погибели сморченная, как бы злым роком приплюснутая старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему. <кхем> — Затвори дверь! — Что болит? — На голова батюшка. — Так. Вся или только половина? — Вся, батюшка. Как есть — вся. — Головы так не кутай. — Сними эту тряпку. Голова должна быть в холоде, ноги — в тепле, корпус — в посредственном климате. Животом страдаешь? — Страдаю, батюшка. — Так. А ну-ка, потяни себя. — За нижнюю веку. — Хорошо, хорошо, довольно. — У тебя малокровие. — Я тебе капель дам. — 10 капель. Утром, в обед и вечером. Кузьма Егоров садится и пишет рецепт. Раствор железа. Три грамма того, что на окне стоит. А то, что на полке Иван Яковлевич не велели без него распечатывать, По десяти капель три раза в день Марьи заплаксенной. Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного Тимофей! Стукатей! Есть! В приемную входит стукатей, тонкой высокой, с большой головой. Очень похоже издалека на палку с набалдашником. — Что болит? — Сердце, Кузьма Егорыч. — В каком месте? Стукотей показывает подложечку. — Так. — Давно? — Самый святой. Давич пешком шел, так разов десять садился. — Знобит, Кузьма Егорыч. — В жар бросает, Кузьма Егорыч. — Еще что болит? — Дай признаться сказать, Кузьма Егорыч, все болит. — Ну, а уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего не беспокойтесь, другое пусть бабы лечат. — Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтобы к сердцу не подкатывало. К сердцу все это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и того в спинищу дерет. В голове точно камень. И кашель тоже. — Аппетит есть? — Не боже мой. Кузьма Егоров подходит к стукатею, нагинает его и ставит ему кулаком под ложечку. — Эдак больно? — Ой-ой-ой. — Больно. — А этак больно? — Оф! — Смерть! Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебовича. Начинается консилиум. «Покажи язык!» — обращается Глеб Глебович к больному. Больной широко раскрывает рот и вываливает язык. «Ну, высунь больше!» «Больше невозможно, Глеб Глебович!» «На этом свете все возможно!» Глеб Глебович смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной. «Должно быть катар!» — кричит он из аптеки. «Дайте ему касторового масла и нашатырного спирта!» — кричит Кузьма Егоров. «Растирать живот утром и вечером!» «Следующий!» Больной выходит из приемной, идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебович наливает треть чайного стакана косторки и подает стукатию. Стукати медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, то есть просит заесть чем-нибудь. Эт тебе спирт! кричит Глеб Глебович, подавая ему склянку с нашатырным спиртом. — Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером. Посуду возвратить и не облокачиваться. Отойди!» К окошечку, закрывая рот шалью и хмыряясь, подходит кухарка отца Григория Пелагея. — Что вам угодно, — спрашивает ее Глеб Глебович. — Кланялись вам, Глеб Глебович, Лизавета Григорьевна, и просили у вас мятных лепешек. — С удовольствием. Для прекрасных особ женского пола на все готовься. Глеб Глебович достает с полки банку с мятными лепешками и пол банки высыпает в платок пелагей. — Скажите им, — говорит он, — что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. — Письмо мое получили? — Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается. — Какая же она грезетка, а? <смех> — Скажите ей, что она грезетка. — Михаила Измученков! — вызывает Кузьма Егоров. В приемную входит бас Михаила. — Михаилу Федотчу наш глубочайший. — Ну, что болит? — Горло, Кузьма Егорович. Пришел к вам, собственно говоря, чтобы вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья, того не так больно, как убыточно. Через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедню 40 копеек вычитает. За все ночную вчера четвертак вычел. Ночью господ панихид была, певчим дадено было три рубля, а на мою долю через болезнь ничего не досталось» и, с вашего позволения, относительно глотки, могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того. Вот. — От горячих напитков, стало быть. — Не могу сказать, от чего собственно, болезнь моя произошла. Но могу выразиться вам, что, с вашего позволения... Горячие напитки на теноров действуют, а на басов — нисколько. Бас от напитков, Кузьма Егорович, гуще делается и представительней. На бас действует больше простуда. Из окошечка высовывается голова Глеб Глебыча. — Чё старухе-то дать? — спрашивает Глеб Глебыч. — Желез что на окно стоял вышло. Я распечатаю то, что на полке. Нет, нет, не приказывал Иван Якович. Сердиться будет. Чё ж едать-то? Чего-нибудь. Дать чего-нибудь? Чего На языке Глеб Глебовича значит дать соды. Горячих напитков употреблять не следует. Я и так уже три дня не употребляю. У меня от простуды. Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октавы, Кузьма Егорович, как вам известно, лучше. Без водки нельзя нашему брату. Что за певчий, если он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония. Не будь у меня такой должности, я бы и в рот ее, проклятый, не взял. Водка есть кровь сатаны. — Вот что. Я дам вам порошок. Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером. — Глотать можно? — Можно. — Очень хорошо. Досадно бывает, если глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь. Жалко. И вот я о чем хотел вас, собственно говоря, спросить. А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пущаю и травку пью, то можно ли мне э, э, в законный брак вступить? Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит «Нет». — Не советую. — Чувствительно вам благодарен. — Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорович. Лучше докторов всяких. Ей, богу! Сколько душ за вас, богу, молится. И страсть! Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает «На три». Бикарбоничи, то есть соды.